Первая модифицированная собака Руди выследила их через четверть часа после того, как они снова двинулись в путь. Энджи у Тернера за спиной, локти у него на плечах, худые коленки зажаты подмышками, пальцы сцеплены замком у него перед грудиной. От неё пахло, как от ребёнка из дорогого предместия, какой-то смутный намёк на мыло или шампунь на травах. Тут он спросил себя, о чем должно пахнуть от него самого?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 Могло сыграть в сущности всё, что угодно. Скажем, полтора центнера льда вполне сойдут. Он взял бутылку и поставил её рядом с собой на стойку. Вся земля в округе принадлежит Маасу. Маас Биолапс, так? Он тоже был в новостях, этот Маас. Полное сотрудничество с различными властями. Готов поспорить. Так что, по-моему, это само за себя говорит о том...